Глава двенадцатая. Рита Стук в дверь прервал ее медитацию над полупустым чемоданом. Девушка бросила последнюю кофточку на полку: Эй, у тебя все в порядке? Льву, видимо, надоело ждать, пока она выберется из своего укрытия. Все хорошо. Вышла в ванную и отперла замок. В конце концов, нельзя же вечно прятаться. Прости, это все гормоны, тут же сообразила отмазку Рита. «Кажется, очокнутая, да?» «В конце концов, она беременная, а все беременные немного безумные. Надо пользоваться своим положением, пока это возможно. Главное, в ванной так надолго больше не запирайся. Что ты тут делаешь?» Переступил порог и мгновенно оценил ситуацию. Рита видела, как внимательный взгляд зацепился за место, где стоял чемодан, и приоткрытую дверь гардеробной. Лев в два счета оказался внутри. Она вошла следом и прислонилась плечом к косяку. Решила не убегать? Лев обернулся. На губах легкая полуулыбка, в стеклах очков, блики неяркого света спотов. Я верю в нас, верю, что все получится, хоть ты и зануда. На вытянутой руке Рита протянула ему ярко-желтый елочный шарик, который по дороге прихватила из раковины. Я не исправлюсь», — предостерег мужчина. Знаю, повесишь шарик. Дернула рукой. «Да, если не поторопишься, я и звезду без тебя повешу», — пригрозил лев, когда шарик перекочевал в его ладонь. «Ты не посмеешь!» Устрашающая очень мило нахмурилась. «Проверим? У тебя десять минут». Рита вышла из ванны через пять. Как раз в тот момент, когда последний шарик из коробки перекочевал на ветку. Замерла около дивана, разглядывая мужчину рядом с новогодней ёлкой. Он выглядел уютно даже в мрачном черном свитере. И как ему не жарко? Интересно, если подарить ему на Новый год красненький джемпер с оленями, лев сильно разозлится? Глупые мысли влетали в голову одна за другой, пока мужчина не взялся за белую блестящую звезду и обернулся. «Долго стоять будешь? Давай сам». Она схватила со стола мобильник и включила фотоаппарат. Не бог весть какой, конечно, но бежать за оставленным в коридоре нормальным оборудованием чревато. Проморгает шикарный кадр. «Что ты делаешь?» «Снимаю, как ты наряжаешь елку. улыбнулась Рита, сделав уже пару снимков. «Давай звезду». «Рит, меня нельзя снимать», — возмутился Лев. «Я никуда не буду выкладывать. Сохраним в семейный архив. Для меня, ну, пожалуйста». Отказать он ей не смог. Лев. Долгие годы его дни были похожи на старую жевательную резинку, безвкусные и тягучие. От них даже пломбы выпадали. Но только сегодня Лев осознал, насколько устал жевать эту резинку. Устал существовать в мире, где каждый день проходит по схеме. Проснулся, выпил кофе, ушел на работу, вернулся, выпил чай с печеньем и уснул — глядя на стремительно выгорающие из памяти черты лица. Он вспомнил, что жизнь может быть наполнена смехом, разноцветными шариками и мишурой. Рядом с его костюмами в гардеробе могут висеть разноцветные вязаные платья, а рядом с классическими Оксфордами стоят женские туфельки. Он давно забыл, как это, когда тебя дразнят, когда искренне тебе улыбаются и смеются. Когда рядом с тобой на диване сидит хрупкая девушка и хмурит брови, читая какую-то нелепую книжку, покосился на Риту. Та вытянула ноги и уперлась в его бедро пятками. Иногда она тихо смеялась, утыкаясь лицом в книжку. В такие моменты все было практически идеально. Если бы не мысли о том, кто же еще следит за Ритой. Лев то и дело заглядывал в планшет, ожидая отчета от Николая. Заодно ответил на несколько вопросов от переполошившихся после его перевода на шестой этаж коллег. Все его поздравляли, но все равно пытались найти ответ на вопрос «Почему после стольких лет?» «Отлично!» — буркнул себе под нос мужчина и открыл входящее письмо. Еще пару секунд загружались вложенные файлы. Лев использовал это время, чтобы посмотреть на девушку, которая странно притихла. Спит. Книга лежит на груди, Лбом Рита уперлась головой в спинку дивана и очень мило сопит. Растрепанные косички и светлая непослушная прядь на лице. Губы чему-то едва заметно улыбаются. Чуть не забыл про отчет, но жужжащий телефон вовремя о себе напомнил. «Да», — шепотом. «Видел?» — сходу вопрос от Николая. «Еще нет, гружу файл». Посмотрел на экран планшета и замер. Он был прав. Судя по тому, что люди Дутова следят за Ритой, искали не Ольгу, а запугивали отца Риты. Видимо, он послал Джокера ко всем чертям. Что делаем? Привыкаем к новым коллегам. Я постараюсь встретиться с Дутовым в ближайшее время. Лишние глаза нам при любом раскладе не повредят. Проверьте, чтобы эти ребята налево ничего не сливали. Хорошо. А чего шепчешь? Влез с вопросом командир отряда. «Спит. Не хочу будить». Рита засыпала на диване, и проснулась в кровати. Мало того, на талии уверенно, собственнически лежит тяжелая рука. Рита аккуратно перевернулась и открыла глаза. Кровать в пентхаусе Кравцовых располагалась в уютном просторном Алькове, который когда-то явно был небольшой, но полноценной комнатой. Дверь просто снесли. Расширили проход и занавесили полупрозрачной белой тканью. Рита чуть не подпрыгнула на матрасе со светящимися в темноте снежинками. «Красиво! Но красота красотой и азов природы, который пробудил посреди ночи, фиг проигнорируешь!» С сожалением глянула на львиную лапу и попыталась аккуратно из-под нее выползти, не разбудив посапывающего рядом хищника. План провалился. Только засунула ноги в заботливо оставленные у кровати тапочки, как из-за спины донеслось хриплое. «Снова убегаешь среди ночи». И выразительный зевок. Рита застыла в полоборота. «Ты поэтому спишь здесь? Сторожишь, чтобы не убежала?» «Угу», — сонная. «Я не убегу. В ванную и вернусь», — улыбаясь, отчиталась девушка. «Ну, тогда иди». Лев перевернулся на другой бок. «Я все равно запер двери и спрятал, все ключи. Серьезно? Рита обернулась и посмотрела на широкую спину. «Нет, шучу, иди уже!» — натянула одеяло до самых плеч, будто скрываясь от ее взгляда. Уже прикоснувшись пальцами к полупрозрачной занавеске, Рита услышала тихое. «Я просто выставил охрану снаружи, тебя не выпустят!» «Псих!» — хихикнула Рита. Но через пару минут, возвращаясь, проверить не решилась. Зато мысль, что кое-кто в этой спальне заслужил вкусный завтрак, родилась мгновенно. Осталось только сообразить, что приготовить. Лев Доброе утро началось с запаха подгоревшего молока, грохота падающей кастрюли и громкого женского. Чёрт! Лев подпрыгнул на матрасе и, сунув босые ноги в тапочки, рванул на кухню. Картина маслом. Сервированный для идеального завтрака стол Румяные тосты с сыром, вазочка с печеньем и приготовленная для кофе чашки. На плите турка, на полу кастрюля, а над ней Рита со слезами на глазах. В два шага оказался рядом и снял с плиты закипающий кофе. Жива, ага, шмыгнула носом. У меня омлет сгорел. Я завтрак хотела. Стерла слезу с бледной щеки. Приготовить. Садись, я все сделаю. Ты плита. Две вещи несовместимые. Аккуратно поднял с пола кастрюлю, из которой при падении ни кусочка не выпало. Озадаченно заглянул внутрь и чихнул, глядя на потемневшую массу. Это должен был быть омлет. Слезы в голосе вот-вот сорвется. Лев выключил плиту и закинул кастрюлю в раковину. Не до нее сейчас. Иди сюда. Притянул к себе всхлипывающее чудо с растрепанными косичками. Девушка уткнулась носом в помятую после сна серую футболку и еще раз всхлипнула. «Не плачь ты. Это хорошо, что дурацкий омлет сгорел». «Что?» — подняла удивленный чуть покрасневший взгляд. «Терпеть не могу омлет. С самого детства. Даже при всем уважении к твоим стараниям я не стал бы его есть. Так что давай выпьем кофе, съедим по бутерброду и в путь». «Сначала в больницу?» Ага. «Правда, омлет, не любишь?» Все еще немного хмурилась. «Правда. Давай завтракать. Неси чашки, я кофе доварю». Рита. Это было странное утро. Кажется, скоро у нее появится привычка по любому поводу утыкаться лбом в его плечо и плакать, вдыхая мужской запах, от которого кружится голова. Особенный, уникальный. Лев почему-то пах так же, как свежее свежеземляничное печенье, Или эта беременность, начинает сводить ее с ума. Думать не хотелось. Щеки немного горели от стыда. Да, она совсем не умеет готовить. Сколько раз пыталась научиться, и ничего не выходит. То бахнет соли больше, чем нужно, то забудет еду на плите и спалит. Однажды, когда на пике моды было делать красивые торты, решила испечь Герману на день рождения. В итоге пришлось покупать новую плиту. Я ужасная хозяйка, вздохнула, подавая чашку. Зато ты хороший фотограф, заметил Лев, аккуратно переливая в нее кофе из турки. А толку! Я ребенку даже кашу сварить не смогу. Сожгу всю квартиру к чертовой бабушке. Купи мультиварку, нажмешь две кнопки, она сама все сделает. Так продолжалось весь завтрак. Любое негодование расстроенной Риты. Разбивалась о железную логику и невозмутимость сидящего рядом мужчины. Лохматый рыжий хищник жмурился, подтягивая кофе. «У тебя есть ответы на все вопросы?» «Нет. Например, я не знаю, к скольки нам сегодня в больницу?» Пристальный взгляд из-за стёкол очков. «Ой!» — девушка подскочила на стулья и схватила мобильник. «Через час прием В первой центральной!» «Рита! Что? Бегом!» «Лев. Кажется, с этой девушкой многое в его жизни будет впервые. Например, сегодня впервые он куда-то опаздывал. Стоял около двери и то и дело поглядывая на часы. «Эй, ты готова? Иду!» — раздалось глухое из ванной. «До приема сорок минут нам очень повезет, если не будет пробки». Раздраженно постукивал по полу носком ботинка. Рита катастрофически неорганизованная. Чуть не забыла про приём у гинеколога. Что ж, в будущем придется ему взять этот вопрос под свой контроль. И я тут. Девушка выбежала в коридор. Смешная, взлохмаченная, в платье чуть ниже колен, которое, кажется, состоит из ниток всех цветов радуги. Тут ты должна была быть 15 минут назад. Не ворчи, фыркнула уже, надевая пуховик. Невыносимый. А ты, неорганизованная, но я же молчу. «Ты не молчишь!» — возмутилась Рита, выскакивая за дверь вперёд него. «Макс прав, зануда! Зато я не опаздываю!» Рита дулась на него всю дорогу, фыркала из объемного красного шарфа, с которым не расставалась даже в машине. Лев только тихо улыбался. Это было так живо, что хотелось еще немного ее позлить, но впереди уже маячило здание больницы. «Успели!» Полчаса в коридоре женской консультации мужчина выдержал стойко. Стойка пялись в планшет. Статей о том, что сейчас происходит за дверью, куда вошла Рита, было множество. Он хмурился, морщился и нервно посматривал на светло-серую дверь. Нет, это круче, чем у стоматолога, определенно. В очередной раз порадовался, что не родился женщиной. Лев помнил, как в школе многие парни ворчали. Почему мы девчонками не родились? Теперь в армию идти. Он сходил, и сходил бы еще раз двадцать, только бы не испытывать на себе все то, что так подробно описано в статье. После такого вообще выживают? В итоге, когда его пригласили в кабинет, Лев несколько раз внимательно осмотрел Риту с ног до головы. Живая и даже улыбается. Все хорошо?» — опустился на стул рядом. Все у вас прекрасно, молодой человек», — вместо Риты ответила женщина-доктор. Она была уже в преклонном возрасте. Седые волосы собраны в пучок, непослушные тонкие пряди торчат во все стороны, создавая странный ореол, который делал бы ее похожим на бабушку-дуванчика, если бы не черные глаза, смотрящие вызывающе прямо. В них, несмотря на возраст, все еще кипит жизнь. Ума не приложу, как вы это сделали. Но чудеса на моей памяти случаются не впервые. Так что просто поздравляю, а теперь к важному. Она протянула ему листок. «Это памятка. Я вписала даты, когда нужно будет прийти на осмотр, номер своего мобильного и стандартные рекомендации для беременных. Пока у вас все по учебнику, образцово-показательно. Но, учитывая предыдущий диагноз, все таки будьте внимательны. Если что, сразу звоните мне». Лев кивнул и пробежал глазами текст. Примерно то же самое он уже прочитал на сайте, а вот даты нужно забить в напоминалки на телефоне. Рита точно прощелкает. Вот и все. Риту не волновать, любить и оберегать, заботиться. Постарайтесь не заболеть, сезон опасный. Если что, звоните, я скажу, какие лекарства принимать. Закончила инструктаж женщина и, хитро прищурившись, добавила. А что, вопроса про половую жизнь не будет? Лев и Рита переглянулись, а потом оба, как по команде, кашлянули. Что? У меня постоянно мужчины спрашивают. В общем, все можно, только нежно и осторожно. Последнюю фразу про все можно» Лев пытался вымести из своей головы следующие полчаса, пока они под сильным снегопадом добирались до торгового центра. Но она плотно засела в голове, вместе со вчерашним образом Риты в шортиках и теплых чулочках. Он сходит с ума. Да. Очнулся, когда услышал сбоку удивленное. «Да, пап!» — скосил глаза вправо. Девушка лишь пожала плечами и улыбнулась в трубку. «В гости? Может, после Нового года заеду? Срочно? Пап, что-то случилось?» Кажется, жизнь только что преподнесла ему еще один подарок. Он все таки встретится с Дутовым и сможет обсудить все накопившиеся к нему вопросы. «Сегодня вечером?» «Ну...» — Рита покосилась на льва. «Хорошо, я приеду». «Я тоже», — произнес он одними губами, «без вариантов». «Тоже сюрпризом, пап», — выдохнула девушка. «Да, к семи?» «Хорошо, будем в семь. Я и мой... М -м -м, парень».